Глава 10. Она наблюдала за тем, как Иван выполнял свою работу и невольно проникалась восхищением и уважением не к Ивану. У того была лишь пара мерзких кулаков и бритая башка, а к мужчине. Он был джентльменом, причем с моральными принципами. А наличие моральных принципов восхищало ее не меньше, чем, скажем, ловкое жонглирование. Как любопытный навык, в котором она не испытывала особой необходимости. Из-за этого восхищения она убила бы его максимально быстро и безболезненно, как только он сообщит нужную информацию. После каждой серии ударов она останавливала Ивана и обращалась к Винни спокойным, тихим голосом. «Где яйцо, мистер Тартелли? Вещь, конечно, красивая и ценная, но вашей боли, вашей жизни и вашего будущего она не стоит. Просто скажите, где оно, и все прекратится». Он повел правым глазом на звук ее голоса. Его левый, опухший и побагровевший, заплыл. Из обоих глаз сочилась кровь вперемешку со слезами. Но правый глаз еще был слегка приоткрыт. Это вы убили Оливера. Джей наклонилась, чтобы он смог ее разглядеть. Оливер был дураком. «И вам это известно, потому что вы не дурак. Он был жадным, и это стоило ему жизни. А вы, мистер Тартелли, не кажетесь мне жадным. Думаю, вы хотите жить. Где яйцо?» В о Фаберже? У Оливера был Фаберже? И вам это известно? Не испытывайте моё терпение?» Она наклонилась ближе. «Есть вещи похуже смерти. Вы сможете в этом убедиться?» «У меня нет того, что вам нужно!» Он закашлялся и харкнул кровью. Джей едва успела увернуться. «Ищите, берите, что хотите. Я не могу отдать то, чего у меня нет». «А что братец забрал из банка, как не яйцо?» «У меня нет брата!» Она кивнула Ивану и отступила в сторону, чтобы не заляпаться кровью. «Я про брата Оливера, Эштона Арчера. Вы с ним виделись?» «А, Эш!» Винни отключился. Иван дал ему затрещину, чтобы привести в чувство. «Да погоди ты!» Цикнула она на Ивана. «Эштон Арчер, брат Оливера». Голос Джей звучал мягко, ободряюще. «Зачем вы приходили к нему в четверг?» «Эш, похороны Оливера. Помочь Эшу». «Ну да, помочь Эшу. Вы видели яйцо? Такую золотую штуковину». «Где оно сейчас?» «Мне нужно знать только это, мистер Тартелли, и боль сразу прекратится!» Он снова посмотрел на нее сквозь опухшую щель правого глаза и медленно произнес сквозь выбитые зубы. «У меня нет никаких яиц!» Иван снова включился в процесс и со всей силы ударил Винни в солнечное сплетение. Пока Винни захлебывался рвотой, Джей размышляла. «В этом единственном окровавленном глазу что-то такое было». «Страх, да, но вместе с тем стальная решимость». «Не ради себя», — поняла она. «Неужели ради единокровного брата-племянника?» «Надо же, какая потрясающая преданность!» «Это нечто большее, чем просто моральные принципы. На этом можно сыграть». «Мне нужно позвонить. Сделай перерыв», — приказала она Ивану. «Ты понял? Я принесу ему воды. Пусть слегка очухается». Джей вышла в торговый зал с намерением позвонить боссу. Она могла действовать по ситуации, но менять стратегию без согласования с ним означало бы навлечь на себя его гнев, а это было рискованно. И этот дядюшка, обремененный моральными принципами, преданный и решительный, мог стать предметом торга. Может, братец отдаст яйцо в обмен на его жизнь? Вероятно. И у братца, возможно, тоже есть моральные принципы и чувство преданности. Они его убьют. Винни понимал этот неоспоримый факт даже в состоянии близком к агонии. «Что бы там ни говорила эта женщина». Они никогда не оставят его в живых. Он горестно думал о жене, о детях, о внуках, которые будут расти без него. Он с радостью отдал бы яйцо в обмен на жизнь, на возможность остаться рядом с семьей. Но они в любом случае его убьют. А если он скажет, где Эш спрятал яйцо, они убьют и его. как убили Оливера и женщину, которая, вероятно, его любила. Он должен быть сильным. Как бы больно ни было, он должен быть сильным. Он молил посылать ему силу и терпение, а семье защиту. «Завари хлебала, мать твою!» Свесив голову на грудь, Винни упорно бормотал слова молитвы. «Я сказал, завари холебала, мать твою!» Иван сцепил пальцы на горле Винни и рывком поднял его голову. «По-твоему, это больно, да? Погоди, я еще не разошелся. Сначала я переломаю тебе все пальцы». Иван разжал руку и, пока Винни, задыхаясь, хватал ртом воздух, схватил и резко отогнал назад его левый мизинец». Хрустнула кость, и тогда он снова вцепился в горло жертве, чтобы заглушить рвущийся из груди отчаянный крик. Чего доброго узкоглазая сука услышит и прискочит? Воображает, что она лучше Ивана. Он представил, как вмажет и ей по физиономии. Трахнет, а потом порежет на кусочки. И он сломал Винни еще один палец. Просто потому, что мог. А потом я их отрежу один за другим. Единственный глаз вылез из орбиты. Тело забилось в конвульсиях. «Где грёбаное яйцо? Говори!» Иван в бешенстве схватил Винни за горло другой рукой и сжал. Представил лицо Джей. «Срань, господня, я не шучу!» «Говори, где, или я порежу тебя на кусочки, а потом грохну твою жену и детишек, и твою сраную собаку!» Иван распалялся все сильнее, все крепче стискивал горло. Подгоняемая яростью, его дыхание учащалось, а единственный глаз смотрел по-прежнему безучастно. «Вот козлина!» Он разжал руки и отступил назад. В воздухе стоял запах его пота и чужой мочи. «Обоссался!» — подумал он. «Старый козлина обоссался!» «Он бы запел только так!» «Если бы, сука, не мешала. он бы только так запел!» Джей вошла с бутылочкой воды, которую нашла за прилавком. И тоже сразу уловила запах пота и мочи. Еще она уловила запах смерти. Он был особый и хорошо ей знаком. Не говоря ни слова, она подошла к Винни и подняла его голову. Он мертв. Да, херня просто отрубился. Он мертв, тем же ровным голосом повторила она. Я говорила сделать перерыв. А я и сделал, мать его. Только его удар хватил или вроде того. Удар хватил. Она потянула носом воздух и резко выдохнула. Какая досада. Козлина сдох. При чем тут я? Конечно, ни при чем. Она заметила свежий кровоподтек на шее Винни. Но досадно. Да он ни хрена не знал. Если бы знал, выложил бы сразу, после пары затрещин. Только время потеряли. Нужно брательника прижать, как я и говорил. «Я должна сделать еще один звонок. Тело оставим тут. Завтра магазин закрыт, так что один день в запасе у нас есть. Можно закосить под ограбление». «Прихватим цацак, наведем шмон». «Можно? Или...» Она порылась в сумке, но вместо телефона достала пистолет и всадила пулю аккуратно между глаз Ивана. Так что он даже дернуться не успел. «Есть такой вариант. Гораздо лучше». Ей было жаль Винни. Он был интересным экземпляром и потенциально мог оказаться очень полезным. А от мертвого какой от него толк? Поэтому, не обращая на него внимания, она принялась потрошить карманы Ивана. Достала бумажник, телефон, оружие и, что было вполне ожидаемо, пузырек с амфетамином. «Вот и чудненько», — решила она. Босс не приветствовал наркотики и, когда узнает об этом, отнесется к ее действиям снисходительно, а, возможно, даже их одобрит. Джей вышла в торговый зал, нашла пакеты, кусок пузырьковой пленки. Потом она направилась наверх и взяла бомбоньерку. Боссу она наверняка понравится». и удовольствие от подарка перевесит недовольство при известии о том, что она хлопнула Ивана. Джей бережно завернула бонбоньерку и сошла вниз. Там она обнаружила симпатичную коробочку и тонкую золотистую ленточку. Она положила презент в коробочку и перевязала ленточкой. Потом сунула в пакет барахло Ивана... Телефон, бумажник, нож и пистолет. Туда же отправила коробочку и оберточную бумагу. Немного подумав, она открыла витрину и взяла женский портсигар. Ей приглянулся блеск перламутра и узор в виде крошечных цветочков, напоминавший хвост павлина. «Его можно использовать под карточки». решила она и бросила портсигар в сумочку. Ещё стоило бы вывести из строя систему видеонаблюдения, но она опасалась, что может сработать сигнализация. Лучше иметь запас по времени. В любом случае, продавщица, охранник и несколько покупателей смогут дать ее описание. У нее не было ни времени, ни желания рыскать за ними по всему городу. Лучше вернуться в дом из который босс предоставил ей на время пребывания в Нью-Йорке. Теперь, по крайней мере, когда Иван сдох, он не будет маячить то там, то тут в надежде увидеть ее голой. Она пройдет пешком несколько кварталов и возьмет такси. а по пути успеет обдумать, как ловче составить отчет для босса. Лайла поставила синюю вазу с подсолнухами. Такая радует глаз, когда возвращаешься домой. И прислонила к ней записку. До этого она дважды, по своему обыкновению, прошла по дому, сверяясь со списком. «Свежее постельное белье». Свежие полотенца в ванной. Свежие фрукты в вазе. В холодильнике кувшин лимонада и холодный салат с пастой. Кому охота готовить или заказывать еду сразу после возвращения из отпуска? Еда и вода для Томаса. Растения политы, мебель протерта, полы пропылесосены. Она попрощалась с котом, от души погладив и потискав его напоследок. «Твои хозяева будут дома через пару часов», — пообещала она. «Они ждут, не дождутся, когда увидят тебя. Будь хорошим мальчиком. Возможно, мы с тобой еще увидимся». Бросив последний взгляд по сторонам, она закинула на плечо сумку и кейс с ноутбуком, подняла ручки чемоданов и тренированным движением выкатила их за дверь». Приключение в квартире Килдербрандов закончилось. Впереди ее ждала новое. Но сначала ей предстояло побывать на похоронах. Швейцар заметил ее, как только она появилась из лифта, и бросился навстречу. «Мисс Эмерсон, что же вы не позвонили? Я бы помог вам!» «Я привыкла справляться сама. У меня система». «Не сомневаюсь». Ваша машина подъехала. Должно быть, вы уже спускались, когда они попросили вас оповестить. Выходит, я вовремя. Вы садитесь, а мы погрузим багаж. При виде лимузина ей стало слегка не по себе. Он был не самый роскошный, но длинный, темный и сверкающий. Спасибо за все, Итан. Не за что. Не забывайте нас. Обещаю. Она скользнула в машину и посмотрела на сидевших внутри Джули и Люка. Водитель закрыл за ней дверь. «Не могу отделаться от странного чувства. Простите, Люк, вы знали его, но все же это очень странно». «Я едва его знал, но...» «Мы знаем Эша». Лайла положила сумку на сиденье. «По крайней мере, день хороший». «При мысли о похоронах мне всегда представляется дождь». «Могу поспорить, у тебя в сумке есть зонтик». Лайла посмотрела на Джули и пожала плечами. «На всякий случай. Если окажешься на необитаемом острове, в зоне военных действий или схода лавины, Лайла и ее сумка – это первое, что приходит на ум. Если лишишься конечности, она найдет, чем ее присобачить». Однажды она починила мой тостер с помощью крошечной отвертки и щипчиков. «Без скотча? Как же, имеется!» — заверила его Лайла. «Мини-рулончик!» «Может быть, вы объясните мне, нам, расстановку сил на поле? Кто там будет?» «Все там будут. Все древо? Все или большая часть?» Люк поерзал на сиденье, точно чувствуя себя некомфортно в темном костюме и галстуке. Они собираются по всем значимым поводам: на похороны, свадьбы, церемонии вручения дипломов, при постановке серьезных диагнозов и по случаю рождения детей. Я бы поостерегся называть компаунд демилитаризованной зоной, но это довольно так. точное сравнение. Войны случаются? Как же без них? Порой происходят небольшие стычки, но до крупных конфликтов дело не доходит. На свадьбах чего только не случается. На последней мать невесты сцепилась с дежурной посей отца невесты. Они таскали друг дружку за волосы, царапались, разорвали одежду в клочки и под конец рухнули в пруд с карпами. Вот цирк-то был. Люк вытянул ноги. Все заснято на видео. Умеют люди погулять. Лайла открыла крышку встроенного холодильника и покопалась в нем. Кому имбирного Эля? Эш сидел под перголой, увитой толстыми стеблями галицинии. Нужно было возвращаться в дом, заниматься всеми и вся. Но сейчас ему хотелось хотя бы несколько минут побыть в тишине, на свежем воздухе. В доме при всех его размерах казалось тесно, многолюдно и слишком шумно. С того места, где он сидел, просматривались контуры гостевого флигеля с пестроцветным палисадником. Мать Оливера еще не выходила. Сидела в заперти с невесткой, дочерью и прочими, кого отец добродушно именовал «квочками». И хорошо, что у нее есть время погоревать вместе с этими женщинами до похорон. Эш разбился в лепешку, чтобы прощание выглядело так, как ей хотелось. Только белые цветы. Казалось, они были повсюду. На длинном склоне северной лужайки стояли ряды белых стульев и белая трибуна для ораторов. Фотографии Оливера, которые она отобрала, были в белых рамках. Струнный квартет. Боже правый! был строго в белом, а все скорбящие – строго в черном. Исключение было сделано только для Волынчика. Он считал, и, к счастью, отец согласился, что все пожелания матери, хранящей сына, должны быть услышаны. И хотя надеялся на камерное прощание в узком кругу, но фактически съехалось более трехсот человек. Большинство родственников и часть друзей прибыли накануне и рассредоточились по главному дому с десятью спальнями, гостевому флигелю, домику у бассейна и остальной территории. Они приставали с разговорами, задавали вопросы, на которые у него не было ответов. Им хотелось есть, спать, смеяться и плакать. Они высасывали весь воздух подчистую. Когда пошли вторые сутки, Эш хотел только одного. Оказаться в собственной студии, в своем жизненном пространстве. И все же он улыбнулся, когда под полок Лианы ступила черноволосая красавица Жизель, его единокровная сестра. Она опустилась рядом и положила голову ему на плечо. Я решила прогуляться, прежде чем пинком отправить Катрину в бассейн с балкона Джульетты. Не уверена, что у меня хватит на это сил. Поэтому прогулка показалась лучшей идеей. И я нашла тебя. Гораздо лучшей. Что она делает? Рыдает. Они с Оливером почти не общались. А когда случалось, говорили друг другу гадости. Может, именно поэтому она рыдает. Теперь ей не с кем припираться. Подозреваю, что им нравилось играть друг у друга на нервах. «Досталось тебе». Он приобнял ее. «Я любила его. Он был раздолбай, но я его любила. И ты тоже». Помнится, я характеризовала его именно этими словами. Он особенно любил тебя». Жизель повернулась и на мгновение уткнулась лицом в плечо Эша. «Чёрт бы его побрал! Я просто в бешенстве, что он умер!» «Знаю. Я тоже. Ты видела его, мать?» Заходила к ней сегодня утром. Мы немного поговорили. Она не отпускает от себя Энджи, и кто-то дал ей успокоительного. Она справится. Как и все мы. Но я буду ужасно по нему скучать. Он всегда меня смешил. Давал поплакаться себе в жилетку, а потом смешил. И мне нравилась Сейдж. Ты ее знала? Еще бы. Это я их познакомила. Жизель достала платок из нагрудного кармана Эша и промахнула глаза. Мы с ней познакомились в прошлом году в Париже и сразу нашли общий язык. Когда вернулись в Нью-Йорк, решили пообедать. Точнее, обедала я, а она заживала листик и ягодку. Половину ягодки. Жизель ловко сложила платок влажной стороной внутрь и сунула обратно в его нагрудный карман. Она пригласила меня на вечеринку, и я решила взять с собой Оливера. Мне показалось, они понравятся друг другу. Так и случилось. Зря я это сделала. Жизель снова уткнулась в плечо Эша. «Знаю, это глупо. Можешь мне не говорить. Но только зря я это сделала. Не познаком я их тогда, они бы оба были живы, да?» Он ласково коснулся губами ее волос. Сама сказала, чтобы я не говорил, как это глупо. Но ты меня вынуждаешь. Он впутался в скверную историю, Эш. Иначе быть не может. Его убили, а значит, он впутался во что-то скверное. Он что-нибудь говорил тебе? О сделке? О клиенте? Нет. Когда мы в последний раз разговаривали, за несколько дней да. Его смерти. Он сам позвонил. Сказал, что все классно, охренительно и что на днях заедет. Он якобы собирался купить квартиру в Париже, и я могла ему в этом помочь. Я тогда еще подумала, что этого никогда не будет, но чем черт не шутит? Она встала и несколько раз моргнула, сдерживая слезы. «Тебе известно больше, чем ты говоришь». «Я не спрашиваю. Не уверена, что готова это узнать. Но тебе известно больше, чем ты говоришь всем нам». «Я помогу, чем смогу». «Не сомневаюсь». Он поцеловал ее в щеку. «Я дам тебе знать. А сейчас мне нужно проверить цветы и волынки». «Я загляну к Олимпии». «Скоро прибудут гости». Она поднялась вместе с ним. «Пусть Боб тебе поможет. Боб-кремень». «И то верно», — подумал Эш, когда они расстались. Он уже приставил Боба, сводного брата со стороны матери, следить за тем, чтобы отдельные лица не слишком налегали на алкоголь. Не хотелось бы, чтобы кто-то закончил вечер в пруде с карпами». Лайла решила, что применительно к поместью арчеров «компаунд» звучит чересчур казарменно, по-военному. Да, стены высокие и толстые, но камень впечатляет царственным величием. Да, массивные ворота подавляют, но литье, в котором читается стилизованное «А», радует глаз – Очаровательный домик привратника утопает в ярко-оранжевых тигровых лилиях. Двое охранников в черном проверили документы, прежде чем пропустить лимузин на территорию. Пожалуй, в этом смысле слово «компаунд» было оправдано. Но и только. Высокие статные деревья возвышались над бархатными лужайками. пышные кустарники и перемежающиеся зеленью декоративные насаждения обрамляли прямую, как стрела, подъездную дорогу, ведущую к огромному дому. Он казался бы громоздким, но камень молочно-песочного оттенка излучал тепло, а элегантная подковообразная форма сглаживала контуры. Прелестные балкончики и шатровая кровля придавали ему очарование. Лайла заметила небольшие кустарниковые скульптуры. Дракон, единорог, крылатый конь. «Нынешняя супруга», — пояснил Люк, — «любит все причудливое». «Мне нравится». Машина остановилась перед крытым портиком. Толстые лианы с пурпурными цветами размером с блюдца обвивали колонны, оплетали балконы. Подобные детали, подумала Силайля, скрашивают устрашающее впечатление. Тем не менее, будь у нее второй шанс, она бы купила новое платье. Ее черное на все случаи жизни смотрелось неважно. Как никак ему пошел четвертый сезон. Оставалась и надежда на прическу. Лайла собрала волосы в пучок на затылке и уповала на то, что он придаст ей шарма. Водитель помог ей выйти. И она остановилась, любуясь домом. Через мгновение из массивной двери выскочила блондинка. Замерла на верхней ступеньке и бросилась к люку. «Люк!» – всхлипнула она. «Ох, люк!» За ее спиной Лайла обменялась недоуменным взглядом с Джулия. «Оливер! Ох, Люк!» «Мои соболезнования, Ирина!» Он провел рукой по спинке ее черного платья с кокетливым кружевным лифом и короткой юбкой. «Мы больше никогда его не увидим! Я так рада, что ты здесь!» «Действительно рада!» – подумала Лайла. судя по тому, как жмется, несмотря на попытки Люка освободиться. На вид девицы было около 22 лет. Длинные прямые волосы, длинные загорелые ноги и безупречная кожа, по которой катились хрустальные слезы, Идеальные, как на картинке. «А я за люка, сказала себе Лайла. «Всё правда, но за люка. Блондинка обняла Люка за талию, прижалась к его боку и окинула Лайлу и Джули долгим оценивающим взглядом. «Вы кто?» «Это Катрина Картрайт», — представила девушку Люк. «А это Джули Брайант и Лайла Эмерсон. Они друзья Эша». «Ясно. Он на северной стороне. Распоряжается. Я вас провожу». «Гости съезжаются», — сказала она, задумчиво глядя на очередной лимузин, подъезжающий к дому. «Столько людей хочет проститься с Оливером». «Как его мать?» — осведомился Люк. «Я ее сегодня не видела. Она заперлась в гостевом флигеле. Убита горем, как и все мы». Идя впереди них по мощёной дорожке, она по-хозяйски держалась за Люка. Не знаю, как мы теперь будем. Как мы все теперь будем. В патио устроен бар. Она небрежно указала на стол, накрытый белой скатертью, за которым стояла женщина в белой униформе. За вместительным патио простирался газон. Ряды белых стульев были обращены в сторону перголы, увитой розами. Под ней стоял высокий стол, на котором размещалась урна. «Все белое, как у невесты на свадьбе», — подумала Лайли. Даже пюпитры, на которых стоят увеличенные фотографии Оливера Арчера в белых рамках. Квартет, сидевший под другим навесом извьющихся растений, играл что-то спокойное, классическое. Люди, одетые в черное, неспешно общались. Некоторые уже наведались в бар. В руках у них были бокалы с коктейлем или вином. Другие сидели, переговариваясь приглушенными голосами. На одной даме была шляпа с круглыми и широкими, как луна, полями. Она промокала глаза белоснежным платочком. Сквозь купу деревьев Флайла разглядела что-то вроде теннисного корта. а южнее поблескивал на солнце бассейн, вода в котором была тропической голубизны. Рядом с ним притулился небольшой каменный домик. Слышался громкий смех. Кто-то говорил по-итальянски. Женщина в белой униформе, двигавшаяся бесшумно, как призрак, собирала пустые стаканы. Другая принесла даме в шляпе бокал шампанского. «А я еще не хотела ехать», — подумала Лайла. «Это же прелесть, что такое! Настоящий театр, сцены из спектакля!» Ей захотелось написать об этом, непременно пригодится для какой-нибудь книги. И она принялась фиксировать лица, пейзаж, мелкие детали. И тут она увидела Эша. Вид у него был очень усталый и печальный. Нет, это был не спектакль, не театр, а смерть. Теперь, думая только о нем, она подошла к нему. Он взял ее за руку и мгновение стоял так. «Я рад, что ты приехала. Я тоже. Здесь так красиво, что жуть берет». Все белое и черное, драматично. Судя по тому, что ты рассказывал, ему бы понравилось. Да, Олимпия, его мать, была права. Черт, Рина добралась далеко. Нужно ее оттащить. Она сохнет по нему с подросткового возраста. Думаю, он сам справится. Я могу чем-нибудь помочь. Все готово, или вот-вот будет. «Сейчас я найду вам места. Мы сами найдем. У тебя полно дел. Мне нужно сходить за Олимпией или отправить кого-нибудь за ней. Я быстро. За нас не беспокойся. Я рад, что ты приехала», — снова сказал он. «Правда?» Ему пришлось пробираться сквозь гостей, одни из которых хотели выразить сочувствие, другие переброситься парой слов. Миновав толпу, он направился к Флигелю и решил сократить путь. Подойти сбоку. И тут увидел Энджи. Вид у нее был измученный. Придавленная собственной скорбью, она старалась разделить горе заловки. Ей нужен Винни. Энджи запустила руку в кудрявую шевелюру. Ты его видел? «Нет, я был в такой зопарке, что, вероятно, пропустил его. Попробую снова его набрать. Он должен был приехать час назад». «Два». Она вздохнула. «Он водит, как старая дама, и ни в какую не хочет пользоваться громкой связью. Если он еще в дороге, то не ответит». «Я поищу его». «Не нужно». Лучше давай уж начинать. Она собралась с духом, но надолго ее не хватит. Если он опоздает, так тому и быть. Пусть распорядитель усаживает гостей. Где твой отец? Сейчас схожу за ним. Десяти минут хватит? Десять минут. Мы ее приведем. Энджа достала телефон из сумочки. Чёрт побери, Винни! Пробормотала она, отходя. Эш прикинул, что Винни мог быть в доме. Он поищет его и скажет отцу, что пора. Он подал знак распорядителю похорон, лично проводил на место бабушку Оливера с материнской стороны, после чего направился к дому. По пути он краем глаза заметил, что Лайла сидит слева от люка, а Джули справа. А слева от Лайлы сидела Катрина. Она вцепилась той в руку и что-то воодушевленно рассказывала. Судя по всему, рассказ изобиловал восклицательными знаками. Эш снова порадовался тому, что Лайла приехала, и поспешил за отцом. Момент прощания настал.